Глава в о с е м н а д ц а т Мы долетели до города, когда над горизонтом появилась почти половина диска дневного светила. Было решено вызвать общественный флаер прямо сюда, на окраину, где пролегала защитная полоса, защищавшая город от песков пустыни. Роза к этому времени совсем выдохлась, хотя и не показывала виду. Пока ждали флаер, убрала наши метелки в рюкзак и вытащила походную ведьмовскую аптечку. з е л ь е восстанавливающего силы осталось чуть-чуть на самом д о н ы ш к е На один раз хватит. Воды правда нет, придется пить не разбавленным. Подруга благодарно глянула на меня, когда я протянула ей склянку. Не успела как следует завязать рюкзак, как над нашими головами завис вызванный Матвеем флаер. Скорость сервиса поражала. Код за это лето заделался заправским юзером и прекрасно управлялся с инопланетными гаджетами. Он умудрился за короткое время не только разобраться в службе общественных флаеров, так еще, как казалось, нашел нам транспорт на автопилоте. Но здесь оказывается и такие бывают. Просто забиваешь точку прибытия и все, можешь спокойненько наслаждаться полетом. А нам нужно в космопорт. Правда, очень хотелось кушать. Вот только повторять вчерашний визит в заведение местного общепита как-то не хотелось. Но голод не тетка, и лапы Матвея запорхали на д э к р а н о м в и з е р а В результате наш маршрут был немного подправлен. Кот нашел кафешку вроде земного Макдональда, где готовят еду на вынос. Мы пристроились в хвост очереди из флаеров, залетевших сюда за своим завтраком. А когда подошел наш черед, из окошка по ленте транспортёра выехала несколько коробок с логотипом этой забегаловки. Нам оставалось только приоткрыть крышу флаера и забрать заказ. Позади уже мигали огоньками, намекая, что пора уступить место. А на ленте появились коробки следующего заказа. Быстро сориентировавшись, назвала точкой прибытия космопорт. Приятный механический голос уведомил, что время в полете около двадцати минут. Как раз успеем позавтракать. Вон и шуршарики выкатились из приоткрытой переноски, принюхиваясь. Тоже проголодались. Скизи смешно морщил а носик, шевеля усами. А Матвей нагло подтянул к себе когтем ближайшую коробку. Открыв одну из упаковок, предложила Шуршикам первым выбрать себе блюдо по душе. Заслужили. Когда подлетали к космопорту, который, как оказалось, находился на другом конце города, мы уже позавтракали и немного привели себя в порядок. В этой стране совсем не было жилых пирамид, вместо них высились прямоугольные коробки промзоны. Я смотрела во все глаза. Сейчас сбудется моя мечта, и я вживую увижу настоящие космические корабли. Рассмотрю во всех подробностях. Но вместо кораблей увидела только многоэтажные здания разных размеров, да огромную парковку флаеров, стоявших ровными рядами. Правда, нас доставили чуть ли не к порогу огромного прозрачного куба, вероятно, космовокзала. Выбравшись из флаера, мы направились к приветливо разъехавшимся в разные стороны дверям, а когда вошли внутрь, вот здесь я реально разинул рот. словно попала на съемочную площадку фильма Люди в черном. Я уже совершенно привыкла к облику лохматых Йоли, даже громли меня уже не удивляли, ведь я видела их не первый раз. Но по залу деловито с н о в а л и представители совершенно незнакомых мне раз. Больше всего поразила девушка, похожая на огромную стрекозу: круглые фасеточные глаза, похожие на солнечные очки, красиво уложенная высокая прическа, украшенная перламутровыми гребнями. Изящная фигурка, яркое платье выше колена и узкие прозрачные крылья за спиной, переливающиеся всеми цветами радуги. Старалась сильно не пялиться, в который раз пожалев, что нет с собой фотоаппарата. А вот мужчина, нижняя часть тела которого представляла собой многочисленные щупальца осьминога, реально напугал. Все остальные представители разумного мира, представленные здесь, меркли на фоне этих двоих. Подобрав челюсть, стала осматриваться. На нас никто не обращал внимания, и мы могли позволить себе расслабиться. Вот только как здесь найти Керна? Он тебе на планшет свой номер закинул. Свяжись с ним. Подсказал к о т д е л ь н у ю мысль. Точно. И как я сразу не додумалась. Или это последствия галлюциногенного отравления, и мои мозги еще не пришли в норму? Керн откликнулся практически мгновенно. На экране появилось симпатичное лицо парня. Он сообщил, что ждет нас и начал уже переживать: вдруг не придем. Уточнил, где мы находимся, а затем скинул на визер маршрут, по которому мы должны выйти к той части космопорта, где готовятся к отлету грузовые корабли и космические путешественники, на котором летает Керна. А еще на визер прилетело два пропуска, по которым нас должны пропустить в помещение для персонала. Их нужно подцепить на наши бронзалеты, что мы с Розой сразу же и проделали. Включив навигатор, следуя его указаниям, сначала пересекли пассажирский к о с м о в о к з а л поражавший своим шикарным дизайном, и через неприметную дверь попали в серый, совершенно безликий коридор. Дальнейшее наше продвижение казалось хождением по лабиринту. Нас несколько раз останавливали с требованием предъявить пропуск. В который раз порадовалось, что сделали р о з е личный бронзолет, несмотря на цену, которую нам за него пришлось заплатить. Но все же все живы остались. А без него мы бы не смогли пройти дальше к космовокзалу для туристов. Еще один пост. Двое мужчин в форменной одежде тщательно проверили сканерами наши браслеты. Открылась очередная дверь, и мы оказались на улице. Перед нами, насколько хватало глаз, простиралось бетонное поле, на котором стояло несколько космических кораблей, настоящих космических кораблей. Они были большими, просто огромными и совершенно не похожими друг на друга. Изящная с т р о н о с ы й б е л о с н е ж н ы й корабль даже здесь на земле, словно стремящийся ввысь, с т р е м я щ и й с я ввысь, с о с е д с т в о в а л с грязнокоричневым приплюснутым словно суповая тарелка, а чуть поодаль стояла громада явно туристического лайнера. Слишком яркая была расцветка и огромными квадратные иллюминаторы, опоясывающие этого красавца. Чуть в стороне стоял небольшой корабль, в очертаниях которого угадывалась хищная грация, подчеркнутая оружейными стволами, легко угадываемыми на корпусе. Похоже, там военные припарковались. Ближе всех стоял ничем не примечательный к о р а б л и к среднего размера, скромного мышиного окраса. Именно от него отделилась крохотная фигурка, помахавшая нам рукой. В нашу сторону устремилась транспортная платформа. Когда она немного приблизилась, мы угадали стоявшего на ней Керна. Парень был явно рад нас видеть. Поздоровавшись, он о т в е с и л каждое из нас по комплименту, касающемуся нашего внешнего вида. Видок у нас после ночного происшествия так себе, но все равно приятно. Запрыгнув к нему на платформу, вцепились в поручни, потому что эта платформа двигалась намного быстрее, чем т е на которых нам доводилось кататься в городе. Мы быстро приближались к серому кораблю, и по мере нашего приближения он становился все больше, закрывая собой небо. При ближайшем рассмотрении оказалось, что не такой он и средненький, громадный, как пятиэтажный дом. Какой же вблизи тот красавец лайнер, если даже отсюда он кажется невероятно большим? Видимо, заметив восхищение в моих глазах, Керн спросил: "Нравится? Очень". Честно призналась я. Не стесняясь крутить головой, стараясь увидеть все сразу, увидеть и запомнить. Парнас, исследовательский корабль, легкий и маневренный, мгновенно набирает скорость и уходит в подпространство. В голосе парня слышалась гордость. Он действительно любит свой корабль. У меня есть примерно час, чтобы провести вас по кораблю и показать самое интересное. Затем привезут избранных, которых мы по пути должны будем забросить на Альдебаран. И уже через два дня отправимся в открытый космос. В этот раз мы будем исследовать участок космоса, расположенный на одном из дальних витков туманности. Керн рассказывал нам все это, поднимаясь по лесенке примерно в полтора метра шириной. Сбоку корабля я заметила открытый трюм, вокруг которого основали транспортные платформы, груженные ящиками. Ими управляли двое мужчин в серых комбинезонах, отправляя груз внутрь. Перед самым отлетом еще один заказ для Альдебарана доставили. Теперь вместо подготовки котлет, у ребятам приходится заниматься погрузкой. Большой экипаж на вашем корабле. Мне было интересно абсолютно все. Командир корабля, старпом и штурман к вашим услугам. Керн с улыбкой указал на себя. При нашей первой встрече он уже упоминал, что является штурманом. Ребята у трюма наш инженер-механик, еще корабельный кок и врач. Всего семь человек. В голосе парня вновь проскальзывали нотки гордости. Расскажи, как устроен твой корабль, попросила я его. Мы уже поднялись достаточно высоко и оказались в коридоре, где спокойно могут разойтись два человека. Внизу находятся реакторы и двигатель для прыжков в подпространство. Там же грузовые трюмы. Их у нас четыре, все полностью изолированы друг от друга. Мы сейчас в жилой зоне. Здесь у нас каюта команды, несколько из них свободно. В них мы и поселим избранных на время перелета до Альдебарана. Ярусом выше медицинский отсек, кухня и столовая для экипажа, а также мини-теплица. Корабельный кок увлекается выращиванием разных травок, которыми пытается разнообразить наше питание в дальних перелетах. Мы все шли по коридору. Керн с видом бывалого экскурсовода указывал на следующую дверь и что за ней находится. Даже пригласил в свою каюту, которая состояла из небольшой комнаты, в которой располагалась откидная кровать, стол, небольшое кресло и встроенный в стену шкаф. В комнате также находились удобства за отъезжающей в сторону дверью, кабинка душа и туалет. В общем, довольно уютно, похоже на обычную однокомнатную квартиру студию, только без окон. Окна есть только на верхней палубе и в капитанской рубке, пояснил Керн. Туда-то он нас сейчас и повел. Капитан Старпом и Док сейчас занимаются избранными. Они прибудут из города примерно через полчаса, поэтому, если хотите увидеть м о е рабочее место, нужно ускориться. А Ускориться, так ускориться. Нам не привыкать. А учитывая, что у Розы и у меня за плечами переноски с нашей живностью, можно считать это маршброском. Все остальное посмотрим потом. Сейчас в приоритете с в я т а я святых каждого космического корабля место, откуда он управляется. Оказавшись в большом полукруглом помещении, я замерла, разглядывая огромное окно, через которое видна часть космодрома. А Здесь высоко. Прямо перед окном многочисленные пульты, мигающие разноцветными огоньками, несколько экранов и пять кресел. Центральное из них выделяется размером и более широкими подлокотниками, на которых тоже видны несколько кнопок. Точно капитанское. А вот это мое кресло. Керн указал на с и д е н ь е расположенное справа от капитанского. Перед ним, кроме экрана, торчала штуковина, напоминающая руль. Впрочем, такая же штука торчала перед креслом слева от капитанского. Здесь место старпома. В полете мы по очереди управляем кораблем, пояснил наш корабельный гид. Уходить отсюда не хотелось. Хотелось примерить к себе одно из кресел, но Керн торопил, таща нас на выход. Уходим, пока нас никто не заметил. Капитан разрешил показать вам только жилую зону корабля. Сожалением, с я вышла из рубки. Затем Керн показал нам пустующую столовую. Из кухни доносилось веселое мужское пение. Видно, там сейчас находился корабельный кок. Затем мы посетили гостиную с мягкими диванами и креслами, с большой телепанелью разнообразными играми и коллекцией г а л о к р и с т а л л о в с музыкой и фильмами. За время нашего путешествия по космическому кораблю мы так никого и не встретили, не считая доносившегося с кухни пения, поэтому даже вздрогнули, когда над головой раздался механический голос. Капитан прибывает на корабль. Всем собраться у трапа. Рано он. Поморщился Керн. Ладно, я вроде все вам успел показать. Спускаемся к трапу. Видимо, мы успели обогнать других членов экипажа, потому что у трапа пока никого не было. Только парни у трюма разгружали последние ящики с платформы. Очень рад был с вами повидаться. Надеюсь, не в последний раз. Вы очень необычные, Атени. Как только вернусь из полета, сразу же наберу ваш номер на визере. Пообещал Керн. Боюсь, я не смогу вас проводить. Капитан возвращается раньше запланированного. Вы можете взять одну из платформ и на ней добраться до космопорта. Спасибо, мы сами справимся. Заверила его я, потянув розу в сторону стоящих у трюма транспортных платформ. Их как раз только что освободили. Керн помахал рукой парням в серых комбинезонах, завяя их к себе. Капитан возвращается, велел встречать у трапа. Они прошли мимо нас, не обращая никакого внимания, потому что к кораблю на большой скорости приближалась большая, накрытая прозрачным колпаком платформа. Она резко остановилась у самых ступенек. Прозрачный колпак сложился в гармошку. На платформе находились два мужчины в форме к о с м о л т ч и к о в и две женщины, одна совсем молоденькая. У каждой в руках что-то вроде дорожной сумки. Один из мужчин повел девушек внутри корабля, остальные остались у трапа. Кэпа, а где доктор? – спросил Керн. Непереводимый поток слов, судя по интонации, являлся руганью. Капитан явно матерился на незнакомом нам языке. Нет у нас доктора. Летим без него. Мужчины разом заговорили, заспорили, а я, пользуясь моментом, потянула розу внутрь трюма. Как раз успели спрятаться за дальними тюками с чем-то мягким, когда ворота трюма стали медленно опускаться, и мы оказались в полной темноте.